Ехать в Казицк мне, конечно, не очень хотелось, но выбора не было. С бытовыми трудностями я ещё кое-как справлялась, хотя было тяжело. Евдокимов, когда присутствовал в моей жизни, практически не помогал. Ну, в магазин сходит и всё, ну, мусор вынесет, сделает на копейку, а гонорар потом на рубль. Как говорила бабушка Инна: "Визгу много, шерсти мало". Когда он ушёл, мне даже стало легче. Не надо столько готовить, поесть он любил. Не надо выслушивать бесконечные монологи непризнанного гения. Но то, как подло он ушёл, я словно провалилась в чёрную дыру, и чтоб не сдохнуть от тоски, собрала вещички, сдала квартиру знакомому аспиранту и отправилась к своей заранее представляя, сколько упреков мне придется выслушать от матери. Эта дорога снится мне до сих пор. Вещей было немного, рюкзак и большая сумка. И Леночка на руках. До вокзала меня проводили друзья. Я взяла купейное место, но не спала всю ночь, потому что ходила по коридору, укачивая ребенка. Стоило мне сесть, как Леночка начинала плакать. Дальние поезда в Казицке не останавливались, и мне надо было от ближайшей станции ещё 40 минут ехать на автобусе, а потом перейти большой и высокий железнодорожный мост, так что я была в полуобмороке, когда Унчка открыла мне дверь. Она даже не удивилась, что я свалилась им на голову. Да что я? Она наверняка всё знала заранее. Я уронила сумку, стряхнула с плеч рюкзак, прошла в комнату и плюхнулась на диван. Унечка взяла у меня из рук леночку, а я легла и провалилась в сон, успев увидеть, как Унечка нежно улыбается малышке, а та радостно машет рученёнками. Обе они просто сияли. И странная мысль промелькнула в моей бедной голове. Это больше не мой ребёнок. Явно сказалось бессонная ночь. Спала я долго, но с перерывами. Онечка заставила меня принять душ и выпить бульон, потом уложила нас с Леночкой в постель, чтобы я её покормила. Мы так и заснули. А Онечка сидела рядом и сторожила наш сон. Проснувшись, я сразу наткнулась на ее нежный взгляд и заплакала. «Прости меня, Онечка! Милая, прости, я так виновата!» Схватила ее руки и принялась целовать, обливаясь слезами. Сердце у меня просто разрывалось от любви и боли. «Ш-ш! Ну, что ты, девочка?» Не плачь, моя радосточка, не плачь. Молоко пропадёт. Мы обнялись. И я вздохнула с облегчением. Никакой стены больше нет. Онечка меня простила. Она любит меня как прежде. А мне так нужна была любовь и поддержка. Поддержка понадобилась в тот же вечер, когда пришла с работы Мама. Не знаю, что Онечка ей сказала, но мама не произнесла ни словечка на тему блудной дочери и ребёнка в подоле. Хаморилась, поджимала губы, но молчала. А увидев Леночку, она вообще размякла. Леночка тоже её нисколько не испугалась и смело пошла на руки. А может, всё ещё и наладится. Всё. наладилось да но как же я там отдыхала бака кормила ещё ничего но потом сам образ жизни оказывал на меня угнетающее воздействие друзей у меня в козецке не осталось так что мой мирок состоял из двух бабушек и леночки И я, милыш, я-то милости не знаю, что делать: вернуться в Москву, когда кончится декрет, или остаться тут. Остаться. При одной только мысли об этом меня начинало тошнить. А если вернуться, справлюсь ли я одна? Вот если бы забрать с собой Онечку, но я понимала, что она не поедет. Ей было уже под 80. В привычных условиях она справлялась, Да и вообще была очень бодра. Лишь изредка жаловалась на ноги, но в Москве оставить тут Леночку, а самой вернуться в Москву? Онечка, конечно, старая, но мама ещё вполне способна заниматься ребёнком. Другой вопрос согласится ли она уйти на пенсию. Честно говоря, мама меня удивляла. Она так хлопотала и квохтала над Леночкой, Со мной она никогда столько не возилась. Правда, ворчала она тоже предостаточно, но Леночка воспринимала это спокойней, чем я когда-то. Я никак не могла ни на что решиться. Тогда Унечка, которая, конечно же, обо всём догадывалась, взяла дело в свои руки и убедила меня уехать, оставив им Лену. Не волнуйся, ласточка моя. Мы с маняшей справимся. А ты пока наладишь свою жизнь, всё будет хорошо, даже не сомневайся. В общем, я дала себя убедить и в один прекрасный день отправилась в Москву налаживать жизнь. Я думала: ладно, осмотрюсь, пойму что и как, найду садик для Леночки. По дороге я три раза хотела вернуться, Один раз даже вышла на перрон с чемоданом. Ну как-то доехала до Москвы, я смотрелась и садик нашла, но снова дала себя убедить, что Леночке лучше до школы пожить с бабушками. Первое время я ездила к ним каждую неделю. В пятницу отпрашивалась пораньше и бежала на вокзал, а в понедельник прямо с вокзала бежала на работу. Это было очень тяжело. Тогда я стала ездить через выходные, потом раз в месяц. Всю дорогу в Козицк я трепетала. Хотя мы всё время перезванивались, я боялась, что бабушки что-то от меня скрывают, чтобы не расстраивать. Но каждый раз оказывалось, что всё в полном порядке, и Леночка, и бабушки живы и здоровы. Всю обратную дорогу я рыдала. Так мучительно было отрываться от моей дорогой девочки, такой милой, такой прелестной, такой ласковой. Правда, постепенно она стала все больше отвыкать от меня и встречала уже не с таким восторгом, как раньше, когда от ее крика «Мама приехала!» звенели в стекла. Каждый раз мне приходилось заново завоевывать ее любовь. Обычно всё налаживалось только к воскресению, тем тягостней было наше расставание. Конечно, я приезжала на все праздники и в отпуск брала Леночку с собой, когда она стала чуть постарше. Так дальше не могло продолжаться. Яй чувствовала, что бабушки отбирают у меня ребёнка. И я решила, что в школу Леночка пойдёт в Москве. и опять у меня ничего не вышло. Услышав о моих планах, бабушке сначала не сказали ни слова. Маняша, по-моему, не так уж сильно и расстроилась. Она все еще работала, к тому же была председателем правкома и занималась многочисленными общественными делами. А Гонечка ушла к себе и легла на постель лицом к стене. Не вставала она два дня. Я вся и страдалась и не знала, как подойти к ней. Наконец она сама пришла ко мне, пришла и тяжело пустилась на колени. «Сонечка, ангел мой, не забирай Леночку, умоляю, подожди, пока помру». Я кинулась ее поднимать. Мы обе плакали, целовали друг другу руки. И я поняла, что не смогу забрать ее последнюю радость. Сколько ей еще осталось-то в самом деле? Уничке было уже восемьдесят четыре, и никто не предполагал, что она проживет еще почти десять лет. Не знаю, зачем я все это пишу. Наверное, хочу оправдаться. перед леночкой, перед самой собой, да что-то плохо получается. Пока бабушка растили мою дочь, я занималась своей карьерой. Не специально, просто так получилось. Сразу после института меня с моим красным дипломом пригласили работать в одно учреждение, чей адрес стыдливо прятался за номером почтового ящика. очень закрытая, весьма секретная и чрезвычайно научная учреждение, откуда я почти сразу ушла в декретный отпуск, так и не успев совершить никаких особенных открытий. Впрочем, я их потом не совершала. Марии Склодовской Кюри из меня не вышло. Поначалу мои коллеги воспринимали меня как девочку на побегушках, способную только точить карандаши и подавать ластики. Заведовал нашим отделом Марк Александрович Свидовский, доктор физических наук, человек уже пожилой. Он относился с полным небрежением к составлению разного рода отчётов, соцобязательств и прочей бюрократической ерунды, свалив это на меня. Скоро я стала представлять его И на разноворода формальных совещаниях, вызывая оживление у присутствующих там мужчин, ведь я была самой красивой женщиной в институте. Но оказалось, что кроме красоты у меня есть ещё и хорошие организаторские способности. Я легко строила своих ландау и курчатовых, вдохновляла их к новым свершениям и заставляя вовремя сдавать отчёты. К тому же я умело обращалась с начальством, легко выбивая средства и необходимое оборудование, и могла внятно обосновать необходимость переноса сроков выполнения работы, когда это было нужно. Так что когда Свидовский ушёл на пенсию, я стала его естественной преемницей, единственной женщиной среди заведующих отделами, да ещё такой молодой. Но только в стенах родного ящика, Я была женщина-кремень или танк на шпильках, как меня прозвали коллеги. Выходя за ворота, я превращалась в мокрую тряпку под ногами Евдокимова. Да, он снова появился в моей жизни. Нет, он не стоял на коленях с букетом роз перед моей дверью. Попросту не смог бы, потому что его правая нога была в гипсе. а в руках костыли жалкое зрелище не знаю почему я его впустила конечно он был отцом моей дочери и мне было так чудовищно одиноко без леночки и потом я всё ещё его любила не помню какую лапшу навешал мне на уши в этот раз да это не важно а в общем Он остался и вроде бы раскаялся. Я даже стала надеяться, что мне всё-таки удастся создать нормальную семью, где у моей девочки будут не только бабушки, но и мама с папой. А потом я встретила его жену в магазине Ванда на Большой Полянке в очереди за польской косметикой. Конечно, мы с ней знали друг друга в лицо и даже пару раз говорили по телефону. Ничем хорошим это, правда, не закончилось. А тут она сама подошла ко мне. Привет. Здравствуйте. Хорошо выглядишь. Ты же вроде уехала? Вернулась, значит? Вернулась. Слушай, я что хотела сказать-то? Ты вообще в курсе, что у Евдокимова есть любовница? Я орапела. Не узнала она меня, что ли? или принимает за кого-то другого. Я же есть любовница. Увидев, как я на неё тороплюсь, она помощှлась и за рукав вытянула меня из очереди к окну, сказав стоявшей за мной даме: "Мы на минуточку, мы не уходим". А потом повернулась ко мне: "Ну что ты тупишь? Ещё одна любовница и ещё один ребёнок. Твоей-то сколько уже? Моей И никак не могла сообразить, сколько лет Леночки наконец считала, почти 4. Ну вот. А у той пацану 3 1/2. Ты представляешь? На ну, е в дакимов многостаночник. Короче, я документы подала на развод. Хватит с меня. И ты подумай. Но я ни о чём не могла думать. Рассеянно кивнула и пошла прочь. Эй, ты куда? Ты что, стоять больше не будешь? Тогда я вместо тебя, ладно? Я опять кивнула и ускорила шаг, слыша, как она за моей спиной убеждает очередь. Да я стояла тут, стояла. Ну не я, не я, ладно. Вон девушка пошла, я за неё. Приде домой. Я собрала все вещи Евдокимова и выставила за дверь. Он чуть не час бушевал на площадке, пока соседи не пригрозили вызвать милицию. Тогда ушёл. Но, к сожалению, не навсегда. Как он меня доставал! Звонил, приходил домой на работу пачками слал письма. И я, чтобы избавиться от него раз и навсегда, не нашла ничего лучше, чем выйти замуж. Торопов Валерий Андреевич, мой коллега. Он давно за мной ухаживал и уже два раза предлагал руку и сердце. Я отказывала, а тут вдруг взяла и согласилась. Я давно поняла, что Торопов считал наши отношения хорошими, своеобразной игрой, надеясь просто переспать со мной. И замуж звал ради прикола. Был уверен, что откажусь. А когда я внезапно согласилась, он слегка опешил, но удиваться было некуда. Произошло это при всех, и отыграть назад он не смог, чтобы не опозориться окончательно. В общем, честно признаюсь, я его поймала. Ничего хорошего из нашего брака не получилось, и мы развелись через год. Правда, я осталась при его фамилии, лень было менять документы еще раз. А от Евдокимова он меня действительно спас. Тот приперся через пару месяцев после нашей с Тороповым свадьбы, и Валера взял разговор на себя, после чего Евдокимов больше не возникал никогда. «Что ты ему сказал?» — спросила я. — Сказал, что сдам его в КГБ, если он еще раз появится. Мы с тобой работники режимного предприятия, так что его навязчивое внимание заинтересуют органы. А как я сама до этого не додумалась? И замуж бы не пришлось выходить.